Глава двадцать Дрон. Таганайская зона. Черти полосатые. Я в очередной раз упал на тропу, дернув за собой блонди, и грязевое щупальце топи просвистело над нашими головами. Перекатиться, уворачиваясь от вертикального удара, думаю, способного переломать нам все кости. И снова беговой рывок. Двадцать метров такого безумного бега на выживание, и то, что к бедолаге викингу еще не присоединился никто из нас, можно считать чудом. Щупальца топи работали по одной и той же схеме — горизонтальный хлёст, за которым следовал вертикальный удар для добивания упавших. Хватательной ловкости им к нашему счастью не доставало, иначе они сдернули бы нас в пучину зелено бурой жижи, как миленьких. «Вот только...» «Долго мы так с ними не протанцуем, дрон!» — прохрипел сзади волчар. «Тропинка узкая, везде достанут». Я все это понимал не хуже него, только не очень-то представлял, что делать. Отскакивая в очередной раз от широкого взмаха грязевого щупальца, я бросил взгляд вперед и похолодел. Впереди вся тропка была перегорожена настоящим лесом щупалец, будто из на нас лез целый выводок кракенов. А удушливая на его топи сделалась настолько сильна, что дышать ей стало адски сложно. Непрерывно хотелось то кашлять, то выворачивать наизнанку свои внутренности, а еще вколоть себе антидот, потому что такой дрянью травануться можно, как нефиг делать. «Не пройдем. В отчаянии простонала на духом блонди, тоже увидевшие препятствие. Задержка едва не стала для нас роковой. Два щупальца сразу, ударив с двух сторон, едва не сплющили нас. Мы увернулись буквально в последний момент, хотя и не полностью. Блонди вскользь досталась по спине, и она отлетела почти к самому валуну, за которым скрывался в засаде блондинистый новый. И тут мне внезапно пришла в голову идея. Дикая, безумная, но сейчас нас, пожалуй, могло спасти только что-нибудь в этом роде. «Ложись!» — гаркнул шахматист, и я рухнул ничком там, где стоял. «Проклятие! Ни секунды передышки! И чертовы щупальца уже буквально везде!» В них полетела граната шахматиста. Взрыв. В тишине, нарушаемой лишь бульканием топи, нашими скачками и хриплым дыханием, он получился дьявольски громким, аж в ушах зазвенело. Зато обкорнал сразу две чудовищные грязевые руки — топи, и обрубки уползли обратно в жижу. Вот она передышка, которая дает нам шанс осуществить пришедшее мне в голову сумасшествие. «Народ!» — закричал я. «Колите стимуляторы и в замор! Это наш единственный шанс!» «Да ты рехнулся, твою бабушку!» — бешено заорал ответ волчара. «Мы ж потом кони двинем, а иначе двинем их прямо здесь!» То, что место и время для спора мы выбрали совершенно неподходящие, тут же намекнули вновь палящие на нас многочисленные щупальца. Волчару увыркнулся, уклоняясь от удара, яростно выматерился и всадил себе в бедро иглу инъектора. Я сделал то же, а за мной шахматисты-блонди. Фиг бы мы наработали такой зонный стаж, если бы в критических ситуациях не умели решать быстро и отбрасывать сомнения. Сейчас настал именно тот самый момент, когда это было необходимо. Верная смерть здесь, на тропе, против призрачного шанса в заморе. Что ж, призрачный лучше никакого. Полоса аномалии не должна быть очень широкой. Эх, где наша не пропадала? Рванула еще одна граната, отсекает нас ближайшие щупальца. Все, больше тратить нельзя, их у нас наперечет. А затем рванули мы на самоубийственный прорыв через пьющую жизнь аномалию. Дикая, безумная авантюра. Даже для нас шахматистам с нашей внезапно обнаруженной стойкостью. Но тут не новый. В аномалии куда более мощный источник энергии, способный прошибить еще и не такую защиту. Так что времени у нас минимум-миниморум. Только-только пересечь аномалию, если успеем. Бежать. Впрочем, какой там бежать? Лезть, ползти, карабкаться из предпоследних, последних и даже за последних сил, потому что замор пьет их, как алкаш при утреннем сушняке. Стимулятор дает нам шанс. Однако это палка о двух концах. Спецразработка, добытая мною всеми правдами и неправдами. Поистине термоядерная штука. Но она эксплуатирует организм на износ что купе с воздействием замора дает совершенно убойный эффект. Так что волчара прав. Если даже преодолеем аномалию, по ту сторону откат от стимулятора шарахнет так, что моторчик может кракнуть как нефиг делать. Лотерея. Еще чуть подняться, чтобы между нами и топью внизу был хоть какой-то заслон из деревьев, и проклятые щупальцы нас не доставали. Черт, как же тяжко и как же погано. Как в песне. Рвусь из силы всех сухожилий. Нарастает тупая боль за грудиной, сводят мышцы, дрожат руки, ноги подгибаются, ломит виски. Если со мной такое, представляю, каково сейчас блонди и волчари. У них-то, похоже, никаких генетических отклонений. Обычные люди. Так что хлебают сейчас по полной и тянут на стимуляторе и голом упрямстве. Поглядываю на АН-детектор, ожидая появления на экране дальней границы аномалии, как спасительного чуда. Если я ошибся в расчетах, то... Не думай об этом, дрон. Двигай, двигай, черт тебя дери. Спотыкаюсь о корень и едва не падаю, в последний момент схватившись за дерево, а то бы как раз лбом в торчащий из земли острый камень. Глухо и надсадно кашляет волчар. Кашу на него глазами, вижу, как он сплевывает темно-красным. Черти полосатый, замор не только силы пьет. Он и на внутренние органы действует крайне погано. Двигаем, двигаем. Ну, детектор, дай нам границу, пожалуйста. Сводит спину, икры, сердце колотится как бешеное. но на стимуляторе мы еще прям. Дикая злоба кипит внутри. На заказчика, которому захотелось чертовой биомассы для опытов, на зону, на проклятую аномалию, что все никак не закончится, но ублюдка нового, что попался на нашей дороге, так не вовремя. Может, мы бы и проскочили, не разбудив топ, если б не было той схватки. Обычно я пытаюсь справиться с гневом, но тут он даже полезен, придает дополнительных сил, выводя организм в режим Врёшь, не возьмёшь. И давая в качестве дополнительного движителя дикое желание прорваться на зло всему и всем. Вперёд! Вперёд! Докончайся ты уже, замор долбанный. Ты просто не можешь быть таким широким. Кто сказал? Я сказал. Дрон, без пяти минут, сувайвор. С чего я взял, что без пяти? С того черти полосатые, что мне лучше знать. Заткнись и не возражай, подчиняйся твою мать. С какой радости? С того, что я так хочу». С того, что в легендах о Сувайверах говорится, что они, твою в качель, умеют менять даже реальность вокруг себя. И это я сейчас делаю. Слышишь, замор? Мне кажется, или краснота на экране АН-детектора показала край, и на левом, юго-западном краю появилась тонкая полоска. Нет, не показалось. Близко, близко, дойдем. И пусть мне дико плохо, но я должен выдержать. Должен. Справа от меня со стоном падает Блонди. То ли ноги свело, то ли силы закончились. Или и то, и другое сразу. Плюс рана в плече. Отчаянно растирает правую икру, но движения вялые. Аномалия выпивает все. А стимулятора уже не хватает. Эй, ты как? Срывается глупейший вопрос. Разве ж не видно? Не могу больше, хрипит Блонди. Оставь меня. Ага, сейчас. Ярость моя удваивается. Блонди, я тебе не отдам чертову аномалию, ясно? Она не твоя зона. Она не твоя, топь. Ты слышишь реальность? Это я говорю, дрон, без пяти. А, ну да, дальше ты знаешь. Замор, ты закончишься раньше, чем она умрет. Я приказываю тебе. Ярость помогает. С рыком пещерного медведя взваливаю блонди на закорке. Ох, мне кажется, я сейчас сдохну. А может и не кажется. Болит все, устало все, тошнит от слабости, подгибаются ноги, но я пру. Уже двоих и уже на отчаянии тоже. Я его превращаю в ненависть к этой чужой жестокой реальности, которая хочет нас всех убить. Вперед, вперед. Кашель волчары раздается позади. Отстает. Черти полосатые. Нет, только не это. Шахматист, Хриплю я. Громко не получается, так как на это тоже нужны силы. Но он слышит. Мы встречаемся взглядами, я мотаю головой назад. Понимает, чуть задерживается, подставляет плечо, и дальше они ковыляют уже вдвоем, вижу краем глаза. Волчара, бледный как смерть, с кровью на губах, частично виснет на шахматисте, но ноги все же переставляет сам. «Вперед, ребята, вперед!» «Чуть-чуть засталось!» «Ну ладно, не совсем чуть-чуть, но половина экрана уже светлая, а это значит, что где-то там, вон у тех кривых сосен, замор закончится. Близость спасения придает сил, которые мы черпаем уже чё знает из каких резервуаров. Я пру вперед и мысленно представляю, что границы замора здесь» именно в этом самом месте, где мы прорываемся, прогибается в нашу сторону. Потому что потому что оно просто так и все тут. Дрон, я слышится в левом ухе лихорадочный шепот блонди. Прости меня. Не отвечай, не надо. Не трать силы. Просто слушай. Понимаю, что она права и говорить нельзя. Нельзя сбивать дыхание, которое так уже надсадно и дальше некуда. И все силы надо бросить на последний отчаянный рывок к тем кривым соснам. «На черте полосатой, как это похоже на прощание?» «Нет, блонди, нет». «За то, что я...» — продолжает она, и голос ее делается все слабее. «Уговаривала тебя там, на Митькиных скалах, бросить парней». «Я...» — струсила, дрон. «Молчи. Я знаю, что струсила. Но это не оправдание. Всем страшно. Но вы меня не бросили. А я...» Речь ее прерывается хрипом и кашлем. Тело содрогается на моей спине. Я едва не падаю, но наклоняюсь вперед и пру, пру, что из сил. И даже когда их практически не остается, все равно пру. Я дотащу ее, спасу, мы выберемся. Просто не может быть иначе. Слышишь реальность? Я тебе приказываю, твою мать. Дрон, я. Молчи, блонди, береги силы. Теперь твоя задача выжить. Держись, держись, слышишь? Спасибо тебе. Я никогда не. Блонди, нет. Сам не знаю, почему я еще не упал. Не знаю, почему чуть позади отчаянно кашляет, но идет волчара, которого частично уже волочит шахматист. Может, потому что мы, сталкеры, боремся за жизнь до последнего? За свою и не только. Три четверти экрана светлые. Вот они уже, эти сосны, совсем рядом. Кажется, и в то же время словно в километре. Держись, блонди, держись, милые. Мы уже почти... Молодец, что молчишь, не трать силы. Потом все скажешь, черти полосатые. Потом мы с тобой знатно надеремся в миасе, вспоминая этот прорыв. Мы выживем, слышишь? Даже не вздумай сомневаться, мы... Кашляю уже и я. Мой организм тоже на последних ресурсах. Перед глазами мутится и двоится, в висках и в груди ломит страшно. На экран долбаного эндетектора почти весь чистый. Сзади звук падения и еле слышно и волчарина твою бабушку, прерываемая кашлем. Не оглядываюсь, потому что если оглянусь, то упаду и больше не встану. Представить только, как обидно будет сдохнуть десятки метров от спасения. Они дойдут. Должны дойти. Шахматист не качок, но жилистый и выносливый, а волчары упрямые, как сто китайцев. Моя задача – дойти и дотащить блонди. Чувствую, что еще чуть-чуть, и судорога схватит обе мои ноги сразу, и тогда капец. Гонка кто раньше? Граница аномалии или судорога? Я говорю себе и реальности, что точно не судорога. Я не уверен. Я знаю, потому что иначе и быть не может потому что я без пяти минут, когда давление замора заканчивается, даже не сразу это понимаю, потому что организм словно через камни дробилку прошел. Чего он там в таком состоянии почувствует? Словно в тумане вижу три сосны, делаю к ним по инерции еще несколько шагов, и тут мышцы наконец отказывают. Падаю ничком, и рот от боли в сведённых икрах. Ну как ору? Разеваю рот и бессильно свистяще хриплю. Зато мы дошли, выжили, слышите, все. Слышишь реальность? Слышишь зона? Я же говорил? Говорил. Ох, как больно. Растереть бы мышцы, но как? Блонди так и лежит на моей спине, и я не могу из-под нее вылезти. Хотя она и не шибко крупная женщина, прямо скажем. Блонди, креплю я, сползи, пожалуйста. Ноль реакции. Потеряла сознание или... Нет, конечно же потеряла сознание. Я же программировал реальность, я же приказывал, не может быть, чтобы все зря. Блонди. Кашель сзади звук падения тела. Волчара. Дошел, жив, курилка. Кто-то подползает. Шахматист. Помоги Блонди. Она... Как она? Слышу его хриплое дыхание. Он совсем рядом. Напрягаюсь, пытаюсь приподняться, уже почти не чувствую ног. А он, надсадно кряхтя, стаскивает с меня Блонди. Тянусь к ногам, начинаю растирать мышцы, выть от боли нет сил. Но на вопрос есть. Блонди. Она... Серое лицо шахматиста расплывается перед моими глазами. Слезы? Я не вижу его выражения, но что-то сжимает мое сердце, словно когтистой лапой. Причувствие или откат от стимулятора? Блонди... Дрон, она... Нет. Все, прости. Нет, нет, нет, этого не может быть. Дрон, успокойся, пожалуйста. Подползаю, касаюсь ее неподвижного тела и тянусь к шее, уже понимая и одновременно не желая понимать зная, но не желая знать. Касаюсь вены, не чувствую пульса. Может, просто слабый, может, без сознания, может... Она мертва, дрон. Нет. Слезы бегут в два ручья, попадают в открытый в беззвучном крике рот, и я давлюсь ими. Нет, только не ты, Блонди. Мы сожгли тело Блонди наверху, когда смогли более-менее нормально двигаться, дотащили ее и положили перед наступающей климатической аномалией. Молча смотрели, как ее тело охватывает пламя. Обошлись без слез, так как те, что мог позволить себе мужчина, были пролиты там, у границы замора. Слов не было тоже. Боль, что поселилась в душе, никак не желала воплощаться в слова. Короткое «прощай» — и все. Ковылять вниз, пока пожар, вызванный аномалией, нас не догнал. Он медленный, да и влажность нас спасает, хоть мы рысаки сейчас. Трое полуколлег. Особенно хреново в волчаре, но он держится. Нет, он даже не как сто, а как тысяча китайцев. Это его сила. А наша с шахматистом, я уже не знал, что и думать про них. Живучесть наша вроде поднялась, сила нового нас не взяла. Аномалия? Да, мы не сдохли, прорвались, но радости по этому поводу никакой. Половины нашего отряда больше нет. Гал, викинг, теперь вот блонди. Какая уж тут радость. Но нам троим нельзя раскисать». Иначе все будет действительно зря, и зона победит. Тогда, сразу после того, как блонди не стало, меня на какое-то время одолела такая апатия, словно я тоже умер, и только по странному недоразумению еще хожу и говорю. Мы должны выжить, выбраться, а я? Я командир и отвечаю за ребят. Тем более, что во все это дерьмо втянул их опять же я. И все, кого теперь с нами нет, теперь мои призраки. Хрен я куда от них денусь. И ночью, и днем когда будет чуть отпускать необходимость что-то делать. Моя память будет воскрешать их всех и не придумать для меня худшие пытки, чем их молчаливые взгляды. Насколько бы я себя ни корил и не обвинял, простить себя я никогда не смогу, и срока давности для моей вины не предусмотрено. Но это все потом. А пока надо вывести ребят. Точка. Если бы сейчас зона еще чего-нибудь с нами учудила, мы в своем теперешнем состоянии, наверное, не сдюжили бы. Но она, кажется, тоже выдохлась. За все время, что мы ковыляли по склонам, нам попался всего один небольшой провал. Мы обошли его по большой дуге. Эти аномалии особо опасны ночью, но и днем лучше держаться подальше. Вот и курумники. Хаотическое скопление здоровенных валунов. Скользких зараза, ибо влажность высокая. Прыгать по ним было чревато. Но двигались кое-как, медленно, но хоть в нужном направлении. Твою бабушку, соврал же гад. Вдруг нарушил гнетущую тишину волчара и сплюнул слюну с кровью. «Ты о чем?» — спросил шахматист таким тоном, что было понятно. Для галочки спрашивает, чтобы просто отреагировать. Замор не только во мне внутри все испепелил, в них тоже. Не было у меня монополии на скорбь и убитое насмерть настроение. И блонди, и гал, и викинг — все они были частью нашей жизни, а не только моей. «Новый, тот блондинистый», — пояснил волчар. Трендел, что тут аномалия пространственная где-то. Хрен там. А ты и поверил, — фыркнул шахматист. Ну не то чтобы, просто хотелось надеяться. Тихо, — шикнул на них я. Ты чего? — понизив голос, осведомился шахматист. Я чувствую, там впереди дрянь какая-то. Аномалия? — удивился волчар и глянул на детектор. Вроде нет. Правда, тут такой фон, что прибор и врать может, как все вымерен Не аномалия, но чуйка моя, что ли, новая включилась. Видимо, прав был шахматист. Если у нас это все сидело где-то глубоко внутри, чтобы оно проявилось, нам надо было через ад пройти. Мы шли по самой середине курумника, стараясь держаться подальше от топи, так что почти не чувствовали ее запаха. Но вскоре все же пахнуло, откуда-то спереди. Вот черти полосатые. Кажется, уже понятно, что я увижу. Судя по хмурому взгляду шахматиста, он тоже почувствовал. Вот теперь после моих слов. А когда наши худшие ожидания подтвердились, выругался только волчар, причем не бабушкой, а по-взрослому. Было чего. Топь чахлые деревца, обвиваемые грязевыми лианами, расступились, и она простерлась перед нами во всей красе. Широкая и непроходимая полоса зелено-бурой жижи. Пока спокойный, почти неподвижный. Пока. А по ту сторону полосы Топи, примерно в сотне метров, виднелся следующий Курумник. Но с тем же успехом он мог быть на Луне. Нам до него не добраться, разве что научимся летать. Шахматист криво усмехнулся. «Похоже, выпускать нас отсюда не хотят. Что будем делать, командир?» Собственно, об этом я и думал все то время, что прошло с момента, когда сработал мой сторожок, до вот этой отвратительной минуты. И одна мысль мне в голову таки пришла – вместе с воспоминанием о полете моего сознания на Топию. «Двинем на восток», — медленно произнес я. «Там есть сравнительно проходимая тропа. По ней доберемся до большой каменной реки». «Ты-то откуда знаешь твою бабушку?» «Просто знаю», — отрезал я. «Объясню по дороге». «Ну, допустим», — осторожно произнес шахматист. «Мы доберемся туда. А дальше что?» «Попробуем выйти по ней. А если не получится...» «Ну, где-то там отряд АПБР». «Что?» – изумился волчар. «Ты это из слов нового заключил?» «Да он же...» «Нет, не из слов, я видел». Он фыркнул. «Это что, типа как экстрасенс?» «Типа да». «Нет, ты сейчас серьезно? «Вполне». «Я ему верю», – вставил свои пять копеек шахматист. «Вы рехнулись, резумировал Волчара. «Оба. Но я с вами, потому что в этом дурдоме, похоже, работают только безумные планы». Он пожал плечами. «А пбр так АПБР. Только один вопрос. Что будем делать, если они захотят нас немножко арестовать? Не любят в агентстве нашего брата-сталкера?» «Думаю, не попытаются», – медленно проговорил я. «У меня ощущение, что их положение не шибко лучше нашего, а при таких раскладах в зоне положено объединяться, и АПБРовцы этот неписанный закон прекрасно знают. Более того, соблюдают». «Ну, если у тебя ощущение...» Волчар иронически развел руками, но развивать тему не стал. И на том спасибо. Мы с шахматистом обменялись взглядами. Он молча кивнул. «Ну что же», — заключил я, — «тогда двинули. И пусть нам уже, наконец, повезет».